«Зачем же ты, болван Рокки, лез в это ограбление, если у тебя всё так сложно? Ещё и настаивал, ещё и торопился с этим делом». В общем, Зоя была уверена, что она здесь ни при чём. Ну, почти ни при чём. Он сам во всём виноват. Её мужчина знал, что идёт на преступление. Знал, что рискует. И мог бы догадаться, чем всё закончится в случае неудачи. Так что...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 «И решай побыстрее, так как рано утром нам уезжать». «Рано утром?» Кажется, роки был удивлен. «Да, нам лучше побыстрее покинуть город. Часа через три-четыре мы должны выйти и успеть еще послать пару телеграмм». «Мы что, не поспим даже?» «Ну, поспим, но немного. Нам еще нужно успеть позавтракать». «Тогда снимай побыстрее», — потребовал Генрих. И Зои понравился его тон. Кажется, он уже не был так печален, как полчаса назад».